Глава 46. Чёрт, думаю про себя. А ведь он прав. Ларс может Поместит меня в какой-нибудь труднодоступный подвал, оборудованный по последнему слову техники и будет пользоваться меня, когда ему вздумается. Перспектива на жизнь прямо супер. Я больше ничего не говорю. Умолять передумать глупо. Михаилу надо спасти свою шкуру. И, возможно, шкуру Светланы. Я так и не поняла, какие между ними отношения. Но что они оба ввязались в сомнительную авантюру, это точно. Полагаю, этот Сергей или кто-то от него закинул пробный крючок, а вось кто-то его проглотит, на самом деле не думая, что ему кто-то приведет меня. А ведь нашелся-таки проглотивший наживку, и Сергею хорошо. Он ослабил Аарона, как он считает, и тратиться не пришлось. И вина формально не на нем. Мы с ним в глаза не видели друг друга. Правда, я Аарону никто. Они все слишком преувеличивают мое значение для него. Едва ли он будет сильно горевать. Скорее уж взбесится из-за того, что его предали. И в первую очередь по этой причине будет искать Михаила и Светлану а никак не потому, что за одну ночь секса воспылал ко мне неземной любовью. А вот Ларсу я законная супруга. Для него дело чести вернуть меня в стоило, тем более забрав у конкурента под носом. Черт бы побрал этих оборотней, они хуже человеческих мужчин. А приз у них у всех самка. И где гуманизм нашего общества? «Где принципы 21 века? Где цивилизация, я вас спрашиваю?» Перевожу тоскливый взгляд в окно. «Может, мне стоит попытаться выскочить из машины на полном ходу?» «Да, покалечусь. Но это всяко лучше, нежели гнить в подвале у Ларса». «Даже не думай. Света, придержи нашу компаньонку, пожалуйста!» произносит вдруг Михаил, Бросая на нас двоих взгляд в зеркало заднего вида, у этого козла словно чуйка на такие вещи, как он четко распознал, что я замышляю, думаю про себя в досаде. Светлана придвигается и теперь крепко держит меня за локоть. А руки у этой девушки сильные, я уже успела убедиться. Она явно не только на кухне прислуживает, но и тренируется в свободное время. Вдруг. На пустой трассе появляется целая делегация машин с мигалками. Михаил нервничает, дергает руль вправо, из-за чего мы едва не наезжаем на обочину. Автомобиль ведет, но Михаил справляется с управлением. Они все мимо, наверное, в дом Карану. Значит, все закончилось. Нам бы поторопиться, произносит Светлана, глядя вслед промчавшимся машинам. Я тоже кручу головой в надежде, что хоть одна из них остановится и интуитивно почувствует, что нужно обратить на нас внимание. Но чудес не бывает. У людей задача приехать на конкретный вызов, а не путем интуиции искать, кому помочь по пути. «Скорее всего, ты права», — кивает Михаил и жмет сильнее на газ. Чёрт, эта колымага не способна быстро ехать. Да и не могу я сильно нарушать правила. Всё же нам нельзя, чтобы нас остановили. Тогда езжай спокойно. Никто не знает, на чем мы уехали. Если владелец машины пришел в себя, едва ли он свяжет нас с разборкой оборотней. Он обратится к другим полицейским. Расслабься, у нас есть время. Как раз если сейчас начать суетиться, Мы можем сами себя выдать. Будет обидно». «Ты права. Ты снова права. Теперь я понимаю, почему взял тебя напарницей», говорит Михаил, немного успокоившись. «Так вы не любовники?» Восклицаю я вслух, хотя собиралась обмозговать это про себя. «Дурочка». «Простите». Два недовольных взгляда направлены на меня. Просто я с самого начала нашей увлекательной прогулки гадаю, вы вместе или нет. Такую историю любви мне обломали. Оставаться в хорошем расположении духа и надеяться на удачу — это то немногое, что мне доступно. Отвечать мне не собираются, игнорируют оба. Походу, это что-то болезненное для них. Впрочем, совсем скоро — и мне совсем не догаданий, кем являются друг другу мои похитители. Михаил заруливает в город и паркуется у обшарпанной многоэтажки. «На, звони! Он с бабами вежливее общается!» Михаил кидает телефон Светлане. «Скажи девчонка, у нас, и мы готовы отдать ее ему за хорошее вознаграждение!»